грани огней йоги. Том 5, параграф 329. Матерь огней йоги. Думают ли люди о том, что эволюция духа может стать стремительной, если жизнь на земле будет понята и принята как подготовительная ступень к пребыванию в мире надземном. Тогда забота будет не о том, что стяжать на земле, а о том, как использовать время земное наиболее целесообразно. Собираясь в путешествия, заботятся о том, что взять с собою, как одеться и что будет в пути. Аналогия полная с тем, что предстоит человеку в его посмертных странствиях. Есть много, что надо с собой взять в путь дальний, например, бесстрашие, мужество, устремление, стойкость, спокойствие и многие другие качества духа. Знание тоже нужно. Нужно качество распознавания и чистые мысли и преданность тем, кто позвал. Много взять с собой нужно, а взять можно лишь на земле и из земли. Земля даёт полную возможность сделать выбор нужного материала и всего того, что необходимо в дальнейшем пути. Но право же стоит внимательно посмотреть, о чём заботятся люди и как готовить себя к будущему. Ведь понимание смысла земного существования не освобождает человека от его земных дел и долга земного, и земного строительства жизни, которое может быть плодоносным и целесообразным лишь при осознании всех трёх миров. Бессмысленна земная жизнь без осознания тонкого мира. Человек триединая сущность, и мир триедин. В осознании триединства всего, что было и будет и есть, и заключается решение жизни.